Джеймс Галанос. Год рождения 1924. Имя этого американского дизайнера и по сей день остается символом высочайшего качества работы, той работы, которая уже ближе к искусству и смело может соперничать с творениями лучших кутюрье Европы. Неудивительно, что в США гордятся им не меньше, чем в Европе. Тут можно подставить много имен. Да, европейский список знаменитых модельеров длиннее, но тем интереснее узнать об их американских коллегах. Джеймс Голанас родился в Филадельфии в 1924 году. И отец Грегори Голанас и мать Елена Горгалиатос были выходцами из Греции. Что ж, Америка всегда славилась тем, что принимала множество людей, недовольных жизнью в собственной стране. Кому-то удавалось добиться там большего, чем на родине, кому-то — нет. Грегори Голанусу художнику не удалось. Вместе с женой Еленой они держали небольшой греческий ресторан в южном Нью-Джерси. Он выкраивал немного времени каждый день, чтобы заняться живописью. Так, для себя самого и только. Зато художественные способности передались его сыну, которому в свое время суждено было стать самым знаменитым дизайнером их новой родины. Позднее Джеймс Галанас вспоминал. «Я рос одиноким в окружении трех своих сестер» и я никогда не шил только рисовал это было на уровне инстинкта когда я был мальчиком вокруг меня не было ничего связанного с модой но тем не менее я мечтал о париже и нью йорке впрочем кое что из мира моды маленький джимми все таки мог наблюдать нарядно одетых посетительниц ресторана своих родителей где ему наравне с отцом матерью и сестрами Приходилось много и тяжело работать. В 1942 году, в 18 лет, Джеймс закончил школу. Его первые опыты в области моделирования одежды относились как раз к школьным годам, когда он придумал спортивную форму для футбольной команды. После выпуска он отправился в Нью-Йорк, где намеревался поступить в школу Барбары Каринской. Бывшая харьковчанка Варвара Андреевна Коринская была выдающимся художником по костюмам, много работала в балете и кино. Увы, той осенью школа не открылась, и он, чтобы не терять времени, поступил в школу моды «Трафаген», основанную в середине двадцатых, чтобы платить за жилье. Джеймс рисовал эскизы, которые иногда удавалось продать дизайнерам из фешенебельных модных салонов на седьмое меню. Потом он вспоминал. Начинать было очень тяжело. Когда мне было плохо, я уезжал домой, в Нью-Джерси, а потом возвращался в Нью-Йорк, и все начинал сначала. В школе он проучился два семестра вместо трех лет, а потом бросил. Ему хотелось поскорее начать работать и в сорок четвертом он получил место ассистента в торговом центре Хэтти Карнеги, где, кстати, в свое время работал другой выдающийся американский дизайнер Норман Норрелл. Работа, однако, Джеймса разочаровала. Ему хотелось творить, а этого ему как раз не давали. Во всяком случае, пока. Но он не собирался ждать и уволился. Тут и произошла встреча которая вскоре помогла начинающему дизайнеру встать на ноги, хотя путь к успеху оказался извилистым. Элизабет Роробах, у которой Джеймс учился в Трафагене, обратила его внимание на объявление в газете. Предприниматель Лоренс Лисавой, чья жена собиралась открыть модный салон в Калифорнии, искала дизайнера. Джеймс встретился с ними, получил работу, и уехал в Лос-Анджелес. Однако семейные неурядицы его работодателей лишили его места. Лесавы развелись, а без жены Лорен салоном заниматься не собирался. Джеймс, конечно, расстроился, и потом рассказывал, что начал стучаться буквально во все художественные студии Калифорнии подряд. Жан Луи, главный художник по костюмам, знаменитой киностудии «Коламбия Пикчерс», Взял его рисовать эскизы в качестве ассистента на неполный рабочий день. Из жалости, как скажет потом Голландс. Пока что начинающий дизайнер никого не интересовал. И тогда Лисавый предложил ему вернуться в Нью-Йорк, а затем отправил на учебу во Францию. Изначально планировалось, что Джеймс будет учиться в Парижской школе изящных искусств. Но когда он туда приехал, то выяснилось, что готовят там вовсе не модельеров, а художников и скульпторов. Нужно было что-то предпринимать, и он начал обращаться в местные домомоды в поисках работы. Мало кто тогда говорил в Париже по-английски, а французского Джеймс не знал, так что ему помогали знакомые французы. У Диора и Болинсяги вакансий не нашлось, зато он смог попасть к Роберу-Пеге. Ему предложили прийти на интервью. Фиге просмотрел его рисунки, и через несколько дней его пригласили на вторую встречу. Дать настоящую работу с зарплатой Кутюрье не мог, но Джеймс Голанос согласен был работать и бесплатно. На таких условиях его и взяли ассистентом. Что ж, эта школа жизни оказалась лучшей из возможных для молодого американца. У Пеге работали дизайнеры, которым в свое время предстояло самим стать знаменитыми и Пьер Бальма, и Убер де Живенши. Как раз в то время главным дизайнером у Пеге был Марк Боан, который в будущем возглавит дом Кристиан Диор. Словом, Мечтавший поскорее применить свои знания на практике, на практике же учиться новому, Джеймс Галанас попал именно туда, куда нужно. Он учился выбирать ткани, работать с поставщиками, изучал тонкости кроя и так далее. По словам Галанаса, именно тогда он и научился разрабатывать коллекции одежды и одними из самых продаваемых моделей Пеге в то время стали те, что придумывал он, в частности, женский костюм тройка. Он прожил в Париже два года, будучи скромным, замкнутым человеком, который, к тому же, не знал языка. Освоиться во Франции галана так и не смог, и когда в сорок восьмом он получил предложение начать работать в США, в нью-йоркской фирме по производству одежды Давидов, с радостью туда вернулся. Правда, оказалось, что на новом месте снова нет простора для творчества, и Голландус уволился. В чужих рамках ему всегда оказывалось слишком тесно, и в 1951 году он переехал в Калифорнию, а на следующий год, наконец, открывает свое ателье «Голландус Оригиналс» в Лос-Анджелесе. Уже первая его коллекция, хоть и совсем небольшая, имела такой успех, что универмаг из сети Saks Fifth Avenue сделал ему заказ на тысяч долларов. Я делал очаровательные, экстравагантные хлопчатобумажные платья, которые продавались от 125 долларов и выше. Сегодня столько стоит разве что пуговица. Я был молод, стеснителен, но пресса обожала меня. И его было за что обожать. Он начал делать одежду прет а но покрой был мастерским, качество исполнения высочайшим, отделка изящной или, наоборот, роскошной, материалы самыми лучшими. Он сам наблюдал за всеми составляющими процесса, От выбора тканей, Галанас дважды в год ездил за ними в Европу, до работы ассистентов, а затем реклама готовой продукции и ее продаж, не говоря уже о, собственно, разработке самих коллекций. Джеймс Галанас не был новатором. Скорее, он стремился довести уже придуманное до совершенства архитектурно выверенные линии костюмов и повседневных платьев напоминали работы Баленсиаги, кутюрье которым голанас восхищался и эти выверенные линии своих хозяек на которых сидели идеально превращали в истинных леди его шифоновые платья были произведениями искусства обработанные вручную подолы слои прозрачной ткани однотонной или расписанный Изящные драпировки. Вечерние ансамбли из идеально сидящих брюк и жакетов или брюки с гиппюровыми блузами. Выверенные складки на простых с виду шерстяных платьях. Из меха, даже сложного в работе, он мог сотворить что угодно. И у его меховой одежды были такие манжеты и такие складки, которые другой не смог бы сделать и из ткани. Ручная вышивка — зачастую огромной сложности. и шелка другие дизайнеры шили одежду, а Галана сделал подкладку, которая мягко прилегала к телу. Высочайшее качество исполнения абсолютно всех деталей, вне зависимости от того, видны они или нет. Говорили, что однажды сам Убер де Живанши Воскликнул, рассматривая одно из платьев Голландуса, что, мол, даже в Париже не обрабатывают подкладку так качественно. В одной из бесчисленных статей, посвященных его творчеству, было дано краткое и емкое определение его подхода к работе. Его стандарты одни из самых высоких в мире. И если его работы с чем-то и сравнивают, то обычно с высокой парижской модой. Галанос в какой-то мере следовал за общими тенденциями, за стилем нью-лук пятидесятых с его тонкими пышными юбками, модой на мини шестидесятых, длинными платьями семидесятых, подчеркнутой сексуальностью восьмидесятых и девяностых. Однако вместе с тем многое из того, что он сделал, было вне времени, и спустя 5 10 пятнадцать лет все так же могло украшать свою хозяйку. Так что неудивительно, что с самого начала самостоятельной карьеры Гаоланоса сопровождал успех. Но шил далеко не для всех. Даже голливудские звезды — Мэрилин Монро, Эльзабет Тейлор, Розалин Трассел, Марлен Дитрих, Джуди Гарлан, Ким Бессингер — не были его основными клиентками. «Моими клиентами были дамы из высшего общества, что намного выше и больше, чем Голливуд», — говорил он. Одежду от него редко увидишь в офисе, и дело тут не только в ценниках с пятизначной суммой, хотя, конечно, они не отпугивают разве что самых высокооплачиваемых руководящих сотрудников. Дело тут еще и в том, насколько эти вещи роскошны. Можно сказать, его целью было создание самых элегантных нарядов для самых изысканных дам. В свою команду он собрал самых лучших мастеров, каких только мог найти. Все они проходили там великолепную выучку, и многие из них впоследствии пускались в самостоятельное плавание. Желание, которое сам Голландос понимал как никто и очень уважал. В 80-е, когда президентом США стал Рональд Рейган, наступил очередной подъем в карьере модельера который, хотя и не сходил с модной сцены, все-таки на тот момент работал в ней уже больше тридцати лет, мягко говоря, это немалый срок. Но Нэнси Рейган, первая леди Америки, обожала платье от Голланоса и даже появилась на своем первом официальном приеме в Белом доме в своем новом статусе, надев платье, купленное за четырнадцать лет до того, вечерний наряд Оказался вне моды. Сама она говорила, что позволить себе одеваться у Джеймса Голлана с ног до головы не может никто, это слишком дорого, и что она бережно относится ко всем вещам от именитого дизайнера, которые есть в ее гардеробе. Но если говорить на чистоту, их было немало. В одном из интервью сам он упомянул, что посылал в Вашингтон новое платье каждый месяц и в красном с золотыми пуговицами костюме от галанаса нэнси рейган побывала в россии произведя огромное впечатление на советских женщин впрочем его работы впечатляли и самых искушенных модниц на покой признанный всеми мастер ушел только в девяносто восьмом году когда ему было 74. по его словам он долго работал Он очень устал, и настало время отдыхать. Сейчас он живет в своем особняке в Беверли-Хиллз, относительно замкнуто, в одиночестве. Он никогда не был женат, много времени посвящает чтению, встречается со старыми друзьями. Но, несмотря на официальный уход от дел, Джеймс Галанас все еще занимает важное место в моде. К его мнению прислушиваются одежду от него продолжают носить, ведь она не устаревает он слишком долго был звездой чтобы быстро погаснуть